Одни уфологи называют других сказочниками. То есть поступают так, как со всеми уфологами поступают трезвые маститые уважаемые себе учёные. Например, два крупных уфолога Жак Валле и Джон Килл попадают в разряд сказочников из-за того, что не хотят обходить молчанием те неопознанные летающие объекты, которые сами стараются быть опознанными, предстать перед людьми в знакомой и приемлемой форме. Если в небе летит огненный шар или металлический диск с антеннами, иллюминаторами, переливающиеся огнями, то это в какой-то мере уже знакомо, тешит надежды на скорый контакт со сверхразвитой инопланетной цивилизацией и входит в разряд правильного в кавычках уфологического явления. Но если над городами один за другим проплывают дирижабли, и происходит это еще в те времена, когда настоящие земные дирижабли только еще учились подниматься в воздух и не могли летать в таком количестве и с такими скоростями, то такой феномен объявляется несуществующим, поскольку не укладывается даже в рамки инопланетной гипотезы. Если это не космические корабли, то кто на них летал тогда, когда летать еще никто не должен был? Тем не менее, это факты, оставившие о себе документальные свидетельства, их можно только отрицать, но нельзя уничтожить. Можно отвлекать от них внимание другими, правильными в кавычках удобными фактами и строить новые и новые умозрительные гипотезы. Но тогда уфологие руководствуясь критерием не может быть противоречащим непредвзятому научному подходу, рискует стать очередной научной идеологией. Наше исследование сейчас как раз выходит на то, что является неправдоподобным даже для некоторых уфологов, но в то же время оно обладает своей скрытой логикой, которая очевидна, если брать историю во всей её совокупности. Тогда на свет выходят самые незаметные, таинственные её персонажи. Много ли знаем мы о самих себе? Например, о своём научно-техническом прогрессе казалось бы всё. Все шаги изобретателей, первооткрывателей расписаны чуть ли не по секундам, когда, в каком году, кто и как открыл новое физическое явление, закон, в процессе чего было создано то или иное техническое устройство. Это всё происходило сравнительно недавно, и поэтому каждое такое событие зафиксировано, засвидетельствовано и задокументировано. Технический прогресс и уход виден как на ладони. Стоит только разжать ладонь, рассмотреть линии судьбы, жизни, ума, заглянуть в энциклопедию, учебник, справочник. Там все подробно расписано, понятно и логично. И мы смотрим на это как на данность, само собой разумеющееся явление, как на непрерывный поток, начавшийся когда-то с каменного скребка и получивший странное ускорение полтора-два века назад. Мы воспринимаем это как данность, но в то же время в отрыве от той мифологии, от тех слухов, фобий, которые давлели над умами миллионов людей в те времена. Мы видели, как мифы и идеи приводили в катастрофическое ображение народные массы и сталкивали государство на путь войны. Жемосонский заговор, новые масоны, новые тамплиеры, крестовый поход против жедомосонства, арийские тамплиеры СССР. Идеи и мифы создавали события, давали им направление, темп, передавали воинам свою духовную энергию, которая превращалась в физическую энергию разрушения, и отдав энергию, идеи уходили в небытие, растворялись в хаосе потрясений, забывались. Забывались так, что потом человечество, начинало в поисках причин событий придумывать всевозможные объяснения, от экономических до психиатрических. Мифы, идеи, казалось бы самые абсурдные, дикие, не стоившие выеденного яйца, не имевшие ничего общего с истиной, создавали и направляли социальные события. Но могут ли идеи, мифы влиять на научно-технический прогресс? Есть эта нечто сказочная невероятная аномальная, что всегда остаётся в тени истории из-за своего неправдоподобия и тем не менее влияет на неё, творит её. Оно входит или врывается в жизнь где-то украдкой, а где-то шокируя его, вводя из равновесия. Будет в ображении мас, служит толчком к рождению фантастических мечтаний, обостряет их до уровня потребностей.